На высоте примерно двух метров на стене четырехугольный листок бумаги и оттуда непонятные ядовито-зеленые буквы Мефи. А внизу S-образная изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья ушей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 Три-четыре часа. Запись двадцать Конспект. Никакого конспекта нельзя. Я один в бесконечных коридорах. Тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает, а камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь.